Глава 5: Змеиная королева Скользящий шаг внимательный взгляд, сурово стиснутые губы. Блеск, хищных глаз и стали. В подземном храме кромешники уповали не только на оружие из тьмы. Короткий меч и тьмы. Короткие мечи кинжал у лорда Архана. Лорд Лис предпочел изогнутую саблю, а лорд Кариш шипастую булаву и метательные ножи. Самые широкоплечие из четверки, похожий на огромного лесного медведя и такой же мрачно-грозный лорд Мэтиас, таскал сразу два топора — двустороннюю секиру за спиной и короткий чекан за поясом. Собранные и невыносимо серьезные кромешники шли молча, в любой миг готовые отразить нападение. А ведь я говорила, что змеи не проблема, и мне достаточно нескольких секунд, чтобы взять их под контроль. Но попробую убедить в этом воинов тьмы, а не упрямее баранов, Вот и шли, зажав меня в своеобразную коробочку. Впереди здоровенный лорд Мэтиас, по бокам лорд Элис и Кариш. Спину прикрывал лорд Архан, он же и был связан со мной длинной веревкой. Приблизительно через час я перестала твердить, что могу постоять за себя. Расслабилась. Смысл биться головой о каменную стену. К слову, о камнях. Ползать по ним пока не довелось, да и вообще коридоры храмового комплекса мало напоминали пещеру. Широкие проходы, ровный пол и гладкие стены. Ни препятствий, ни ловушек. Скрытые вертикальные туннели пока тоже не встречались. Не опасное задание, а прогулка какая-то. И я чувствовала себя неловко в кожаных наколенниках и прочей экипировке исследователей гор. Кажется, я перестаралась. Даже украшения из комплекта истинной некромантки, которая надела два дня назад еще в трактире «Соль и серебро» не произвели желанного впечатления. Когда пришла в них на встречу с поставщиком Хайрлата, один из учеников лорда Архана, если не путаю левый, прерывисто выдохнул. Сам лорд Архан заявил, что мне идет, выгляжу сногсшибательно. «Я не кажусь полоумной некроманткой? Мне идут украшения, присланные Фил? Серьезно?» Поразившись вкусом темных лордов, я торопливо выкупила хайрлат и поспешила обратно в номер, где долго рассматривала себя в магическом зеркале. С моей кукольной внешностью, лицом-сердечком, большими глазами и пухлыми губами некромантская символика украшений смотрелась, мягко говоря, странно. Ни капельки не страшно, а, пожалуй, чудно. Будто я играю в некромантку, а на самом деле милая, добрая целительница. Впрочем, целители всякие бывают, некоторые пострашнее некромантов. В черных волосах стальной гребень в форме летучей мыши, раскрывшей крылья, смотрелся эффектно. Его зубья заострены и покрыты серебром. Вполне подходит для уничтожения некоторых видов нечисти. В ушах серьги с паучками, чьи тонкие лапки при необходимости можно будет превратить в отмычки. На шее матово белело ожерелье из длинных клыков зейпы. Украшение не только отпугивало мелкую нечисть из мира насекомых, но и могло стать быстродействующим ядом. Правда, клыки для этого нужно растворить, например, в слюне квакуса или желудочном соке вихорской скалопендры. В комплект входили и браслеты. Левую руку украшала широкая паутина из жгучих нечисть цепочек. Правое запястье обвивала змея. Мощный определитель ядов и одновременно артефакт-антидот. Свой старый пояс я тоже сменила на обновку, Уж очень мне понравилась вышивка на кожаной ленте, танцующие скелеты. К сожалению, потерялась последняя посылка, в которой была фляга с черепом и подстраивающиеся под форму ноги сапоги с каблуками-стилетами. У Фил временами сбоят почтовое заклинание. Но обращаться к специалистам она ненавидит. Слишком часто пересылает странные, а то и практически на грани запрета вещи. Для полноты образа я подвела черными тенями глаза. Оттого их зеленый цвет стал еще ярче и слегка припудрила лицо. В КУМ ходила шутка, что степень успешности некроманта определяется белизной его кожи. То есть больше заказов, меньше времени валяться на солнышке. И лишь на практике многие убедились, что это действительно шутка. Нечисть приходится убивать в любое время суток. Артефакты Фил я дополнила своими привычными и проверенными, которые не собиралась снимать даже ради маскарада. Маскарад. Зря я его затеяла, поверив слухам, что кромешники в каждой встречной женщине высматривают подходящую спутницу жизни. Я же замуж не собиралась, спасибо за это герцогу, и планировала нелепыми украшениями оттолкнуть от себя потенциальных ухажеров. Но почему-то вышло наоборот. Комплименты довелось услышать не раз. Лорды Лис и Кариш, будто соревновались в их изысканности. И даже лорд Мэтиас выдал нечто одобрительное под тяжелым взглядом лорда Архана. Война в кромешной тьмы не пугала придурковатость магички смерти. В глазах мужчин я видела искренний интерес и восхищение. Получается, не отпугнула, а привлекла внимание сильнее. Ошибочка вышла. Да, леди Керри. «Приготовьтесь, змеи близко!» Предупреждение лорда Архана выдернуло из воспоминаний. Собратьев он называл просто. По фамилиям или именам. Меня же хоть настойчиво предлагало отбросить этикет, все величали леди. А еще они раз в двадцать минут пытались сделать остановку. Будто я рафинированная хрупкая аристократка, а не практикующая некромантка. Между прочим... Маги смерти быстрее и выносливее боевиков. Не всегда нечисть убивают. Иногда ее нужно поймать целой и практически невредимой. От того приходится побегать то за ней, то от нее. Обидно и одновременно смешно, что все мои возможности и заслуги не воспринимались всерьез, ведь я же была леди, леди, которая могла договориться со змеями, гигантскими, агрессивными змеями и одна из них, метра четыре длиной, бесшумно выскользнула из ответвления коридора. Шаре! пропела я коротенький приказ. Мужчины в этот миг синхронно вскинули оружие, но хоть не атаковали первыми уже хорошо, хватило им веры в мои способности. Змея застыла, приподняв голову над каменным полом. Ее тонкий и гибкий язык высунулся из пасти, тревожно собирая из воздуха запахи чужаков. Мой аромат ничего ей не сказал, как и пульс, тогда как в Айперии в поместье прадеда узнавали меня по шагам. На тех змеях я тренировалась несколько лет. С этой же предстояло только познакомиться. «Шары!» Повторила я приказ и подкрепила его еще одной командой. У нее. Настороженная гадина повела головой, подслеповато присматриваясь. Магические лампы, которые несли кромешники, давали больше света, чем змея привыкла получать в храмовом комплексе. И от того она ощущала дискомфорт. «Позвольте мне пройти к Вайперии», — попросила я темных, дружно закрывших меня своими широкими спинами. «Это опасно», — напряженно заявил лорд Архан. «Она может напасть». «Кажется, он начинает меня раздражать». «Позвольте пройти к Вайперии», — повторила просьбу вежливо, стараясь не цедить ее сквозь зубы. К счастью, кромешники вспомнили, зачем я здесь, и расступились. Я шагнула вперед, и лорд Архан последовал за мной, чтобы не натянулась веревка, нас связывающая. «О, нее, умница!» Я коснулась кончиками пальцев плоской морды. Холодные, гладкие, серо-зеленые пластины на голове Вайперии — не пробить обычным мечом с первого раза. Спину покрывала такая же броня, тогда как коричневое брюхо и место под нижней челюстью достаточно уязвимы. Но, разумеется, эту змейку убивать мы не будем. Мы ее приручим. Я тихонько затянула минорную монотонную песенку на лейди. Сплошь из установок, которые вплетены и запечатаны магией в крови любой вайперии. Даже если местные красавицы выползали из храма в и скрещивались тамошними гадами, то их потомки все равно будут подвластны моим приказам. Напивая, я медленно оглаживала плоскую большую морду. «О, нет, какая хорошая девочка!» Змеи не закатывают глаза от восторга. Они даже не моргают, поэтому понять, что она довольна и вошла в нужное состояние, помогла интуиция. Еще несколько приказов, и Вайперия стала моей. Обернувшись, отметила напряженные взгляды кромешников. Вопреки моим ожиданиям, первым высказался обычно молчаливый лорд Мэтиас. Это было неожиданно, и... Он резко разрубил воздух мощной рукой, не подобрав нужного слова. «Отважно!» «Пришел на помощь товарищу лорд Лис. Я поверил, что авантюру, в которую вовлекли нежную девушку, ждет успех». «Авантюра?» «Вот как? Темные шли за мной, не веря в мои умения?» «Хорошо, что я не из обидчивых». «А я ощутил давно забытый вкус куража», — задумчиво произнес лорд Кариш. «Неистово верил в нашу леди и в то же время...» Готовился ее отбивать. Лорд Архан бросил на товарища быстрый взгляд, полный удивления. А еще он будто злился. «Глупости! Не о том, думаю!» Чувство умиления, накатившее от общения с сголодавшейся по магическому подчинению змейкой, схлынуло. «Радоваться рано», — предупредила я темных. «Это только начало. Придется говорить». «С каждой встречной змеей, высказал дикое предположение лорд Архан. «Будь это так, меня бы точно съели. Увидите и скоро». Ответив обтекаемо, я поспешила вперед за оживившейся змейкой. Простая разведчица, она торопилась доложить своей королеве обстановку. Обыкновенные змеи, не все лишь некоторые виды, собираются вместе перед тем, как впасть в сезонную спячку. Вайперии — существа социальные с четкой иерархией. Они изначально живут так называемыми клубками, где главная королева, которой все подчиняются. «А чем питаются вайперии?» — поинтересовался лорд Кариш спустя некоторое время. Лорд Лис сделал выпад вправо, окунаясь рукой в голубоватый мох, укрывавший стену пещеры роскошным пушистым ковром. «Может, этими мышами?» Он победно потряс в воздухе несчастным грызуном. Белая шерсть, алые глаза и очень острые зубы, которые пленник применил без стеснения, когда сумел извернуться. Тихо ругнувшись, кромешник выпустил мышку и недоверчиво уставился на палец. С него капала кровь. «Ого!» — протянул лорд Кариш многозначительно. «Зал саркофагов близко» произнес лорд Архан глухо. «Тьма испытывает нас». «И до меня дошло. У темного кровь. А ведь обычно раны затягиваются почти мгновенно». Вот момент, о котором предупреждали. В некоторых местах храма не работает не только призыв оружия из тьмы, но и сверхрегенерация кромешников. Сейчас эти мужчины уязвимы, как и я». Возможно, даже еще уязвимее. Ведь я могла позвать змей и натравить на обидчиков. Ух, какие гадкие мысли! С чего вдруг они возникли у меня в голове? Неужели влияние долины Адарой? Я временами сержусь на кромешников, но зла и тем более смерти им не желаю. Какое страшное место все-таки! Опасное, недоброе! Если темные погибнут, я не выберусь из лабиринта переходов и залов. Идя по туннелям, мы не раз сворачивали влево-вправо, и я успела запутаться. Пещеры достаточно комфортны по температуре. Ощущается неподалеку наличие воды, и с голоду не умру. Есть упитанные мыши и подземные грибы, но... Ужас! И о чем только думаю? С чего вдруг кромешником погибать? Необоснованные страхи. Навеянной особой магией аномальной долины. Обернувшись к мужчинам, я подтвердила предположение лорда Лиса: Да, в Айперии едят местных мышей альбиносов, а еще, вероятно, покидают храмовый комплекс, чтобы поохотиться в джунглях. Мой лик бес не оценили. Лорды пришли в боевую готовность. Можно не оборачиваться, чтобы увидеть причину. Я и так знала, кто у меня за спиной. Или Сори, у нее! Пропев приветствие, я повернулась лицом к королеве. Главная гадина местного клубка оказалась матерой и огромной, длиннее своей разведчицы раза в три. На острые ядовитые зубы и вовсе не хотелось смотреть, настолько они были жуткими. Бура зеленая, с желтыми зигзагами по спине, змея чего-то ждала, будто. Не планируя подчиняться, я повторила приветствие, усилив интонационный нажим. Эле сори, у нее! Да, это не юркая, но ментально слабенькая разведчица. Слишком долго храмовые вайперии не слышали приказов человека. Магия подчинения в крови сражалась с жаждой независимости. Если свободолюбие победит. Змеиная королева набросится на меня, как на угрозу своему могуществу, еще несколько минут назад абсолютному. Глядя в желтые глаза с серповидными зрачками, остро осознала. Я в шаге от гибели. Хорошо, что кромешники не в курсе. Мы все когда-нибудь умрем. Бессмертны лишь боги. Я видела чужую смерть и убивала сама. Умирала и возвращалась к жизни... Шесть раз. Привыкнуть, смириться или подготовиться к смерти нельзя. И самое страшное — это уходить в неподходящее время, оставляя незавершенными дела, которые нельзя передать другому человеку. «Я не должна подводить короля и кромешников. Теперь четко осознаю это. Орден — оплот спокойствия двух держав. Если у него возникнут проблемы, Это скажется на многих сферах. Даже мысли, что не справлюсь, нельзя допускать. Шаг, и со змеей нас разделяет расстояние в несколько сантиметров. Влажный камень, пепел и кровь. Какой же необычный у нее запах. Пугающий. Королева трапезничала недавно? Или расправилась с противником? «Не о том, думаю, не о том. Полный холодной ярости взгляд нелегко выдержать. Пускай Вайперия не шипела и не пружинила тело, готовясь к прыжку, я все равно ощущала исходящую от нее угрозу. Напряжение между нами достигало небес. Ненавидящий взгляд змеи давил, требовал отступить. Кто я, а кто она? Хрупкий человечек против природной мощи. Что я могу? Покориться. Только покориться. А вот и ошибаешься, дорогуша. Я магичка смерти и могу уничтожить тебя щелчком пальцев. Я сделала последний шаг и на миг коснулась прохладной чешуи носом. Змея отклонилась, а затем склонила голову, признавая мое право повелевать. Из-за напряжения я видела плохо, но точно знала, что разведчица где-то рядом, следит, как пройдут переговоры. Значит, попирать достоинства ее Змеиного Величества нельзя, да и не хотелось унижать. И я поклонилась в ответ королеве, признавая ее высокий статус среди вайперий. И напряжение наполняющая пещеру, будто испарилась. Змея успокоилась, поняв, что могущество не пытаются отобрать полностью. «Шаири! Леолей!» Я попросила охранять меня и свиту. С поистине королевским величием змея повернулась назад. «Вот теперь все, мешать нам не будут», сообщила я кромешникам, «но не провоцируйте их». «Инстинкты давятся магией не полностью. Обижать себя в Айперии не позволят». «Вы невероятный, леди Керри», — отвесил комплимент лорд Лис. Искренний, полный восхищения комплимент». «Лорд Архан, все еще связанный со мной веревкой, прерывисто выдохнул». «Вы запрещаете провокации, леди Керри, а сами ходите по лезвию меча». «Змея могла атаковать, когда вы сделали резкое движение вперед. На что рассчитывали? На защиту артефактов? Забыли, что они не работают?» «Не работают?» «О, так вот почему у меня в глазах потемнело. Не из-за напряжения. Магические фонари вырубились. И сейчас свет давал мох, и слабое бледно-зеленое сияние — льющиеся с каменного свода туннеля. «Так что, леди Керри, вы забыли об особенностях храма?» Помолчав, лорд Архан добавил, «Или так жаждете попасть на свидание с богами?» «Меня словно кипятком обдало». Он решил, что я из смертников, секты некромантов, увеличивающих свою силу за счет ритуальных самоубийств и жертвоприношений?» Что ж, он угадал. Почти. Чтобы раскачать мой дар до нынешнего уровня, понадобилось шесть смертей. Однако умирала я далеко не добровольно. Лорд Архан, я обещала королю Эрику, что повлияю на Вайперии, экономя Ордену Время. И я сделаю все, чтобы сдержать данное слово, а уж потом буду назначать свидание кому-либо. Леди Керри. «А назначьте свидание мне!» Вдруг решительно попросил лорд Кариш. «Я мечтаю показать вам школу!» «Не ты один, дружище!» Хлопнув его по плечу, заявил лорд Лис. «Выберите меня, леди Керри, я могу показать не только территорию школы, но и ближайшее поселение оборотней!» «К оборотням красивой магички лучше не ходить с одним сопровождающим!» Пробасил лорд Мэтиас, и опустил товарищам на плечи широкие ладони. «Лорды покачнулись под тяжестью рук здоровяка! Возьмите и меня, братья, иначе отвлекут и умыкнут нашу бесценную некромантку!» «Оу! Они что, соревнуются за мое внимание? Забавно! И, пожалуй, странно! Все! Брачные игры закончились! Можем вернуться к выполнению задания!» Сухо спросил лорд Архан. «Никто из присутствующих не смутился? Разве что мне стало неловко. Какие брачные игры, если кромешники ждут своих единственных? Здесь скорее была попытка сгладить грубость, обвинение в принадлежности к запрещенной секте. Леди Керри, так я могу надеяться, что стану вашим проводником по самым интересным местам долины». Лорд Кариш стоял на своем, игнорируя недовольство товарища. Захотелось осадить лорда Архана, и я кивнула. Не откажусь от вашей помощи, лорд Кариш. Зря я это сделала. Лицо лорда Архана превратилось в невыражающую эмоции маску. Время убегает песком сквозь пальцы. Произнес он безжизненным тоном: первым делом орден. «Очаровывать леди потом!» Лорд Кариш смутился, или мне показалось. Как бы там ни было, а он кивнул, и наша группа продолжила путь. На сердце тяжко, будто квакус всей своей тушей вдавил в топь. Словно я голодного котенка поманила миской молока, а затем отшвырнула ногой. Ух, какие странные ассоциации!» «Я ведь не должна думать о чувствах постороннего мужчины, правда? Я ничего ему не обещала, ничего не должна. Только почему-то все равно не по себе». От непривычных размышлений отвлекли змеи. Много змей. Местный клубок оказался многочисленным. Нам попадались молодые и зрелые змеи. Небольшие юркие особи, как давешняя разведчица, и матерые гады, Под стать королеве». Проблем не возникло, но кромешники напрягались всякий раз, когда раздавался неподалеку шорох. «Я потерялась во времени. Оно иначе бежало под землей. Сложно сказать, сколько мы шли, пока не остановились перед распахнутыми и какими-то перекошенными вратами, будто их вынесло изнутри. Неужели мощную преграду снесла река, которую упоминали темные?» Не верится, что природная стихия справилась с магическим заслоном. Помещение за воротами заполнял мягкий зеленый свет, но что-либо рассмотреть не успела. Лорд Архан закрыл собой обзор. «Мы уцели», — сообщил он торжественно, отцепляя соединяющую нас веревку. «Это на некоторое время, леди Керри. Здесь нет колодцев. Вы в полной безопасности». «Зал саркофагов». С самыми сильными воинами тьмы, — шепотом произнес лорд Лис, и на какой-то миг показался мне невероятно юным и восторженным. Здесь лежат эмиссары тьмы, которые не нашли свет своей души. Как поэтично он высказался о тех, кто обезумел от переизбытка силы. «Эмиссар — это должность в ордене?» — не удержалась я от вопроса. «Статус. Наивысший уровень силы», — пояснил лорд Лис с готовностью. «Сейчас лишь император, принцы и несколько представителей из старой аристократии достойны называться эмиссарами». «И это, как вы понимаете, леди Керри, не та информация, которой можно будет делиться со знакомыми», — Рисковато произнес лорд Архан, недобро глядя на собрата. «Ты излишне перестраховываешься». В свою очередь недовольно заметил лорд Лис. Леди Керри разумная девушка. Нет нужды в сотый раз напоминать о секретности. К тому же об эмиссарах знает каждый темный в империи. Добавил лорд Кариш. Градус напряжения вновь повысился, и я поспешила вмешаться. Лорды, не спорьте, прошу вас. Тайна это или нет после окончания задания. «Менталист поставит мне запрет на все, что увижу и услышу в храме. Я буду настаивать на этом». «Вы невероятны, леди Керри», — бархатисто произнес лорд Карриш. Лорд Архан поморщился, но промолчал. И, одаривший очередным комплиментом, кромешник продолжил. «Леди Керри, благодарим за помощь. Дальше мы сами. А вы пока отдохните». Он достал из заплечного мешка бумажный пакет с перекусом и флягу с водой. Лорд Мэтиас из своей суммы вынул тонкое покрывало и спора расстелил на гладком каменном полу. «Располагайтесь. Перепись спящих — это надолго», — предупредил лорд Кариш. Любезно устроив меня с наибольшим в этой ситуации комфортом, кромешники скрылись в усыпальнице. Проводив их взглядом... Я уселась на невероятно мягком и теплом покрывале, которое не пропускало холод. Раз прыщи на попе мне не грозят, чем заняться? Может, поспать? Заурчав, желудок быстро дал подсказку. Пообедав, а может и поужинав, я расслабилась. Храм не просто нравился, он вызывал восхищение. Сколько труда вложено, чтобы получилась подобная красота! А если его создавали без магии, то страшно представить масштабы стройки. Впрочем, не верю, что все эти туннели, арки и переходы, барельефы и отшлифованные плиты можно сделать просто руками. Без мощных заклинаний стихии земли точно не обошлось. Я бы еще долго восхищалась, если бы не зов природы. Мне ужасно захотелось в туалет. Будь со мной фляга, которая потерялась при пересылке. Подобное желание даже не возникло бы. Особое некроманское зелье придавало сил, лишало тела запаха и избавляло от голода, жажды и прочих физиологических желаний на сутки. Мой некроэнергетик закончился, и я сильно рассчитывала на посылку от Фил. Увы, фляга не добралась по адресу, и я пила самую обычную воду. И что теперь? поискать укромное местечко или терпеть. Терпеть не из-за излишней скромности, а из-за страха провалиться в колодец. Сейчас меня не связывает веревка с лордом Марханом, и шанс, что видение исполнится, велик. Я выждала еще некоторое время, затем решила рискнуть. Кто не рискует, тот не пьет воды. А я за время нашего похода выдула ее немало. Как говорится, сама виновата. «Обмирая при малейшем шорохе клочков сухого мха под ногами и в красках представляя, как проваливаюсь сквозь землю, я отыскала поблизости ответвление, заканчивающееся уютным тупиком». «Ох, как порой мало нужно для счастья!» Возвращалась я к входу в усыпальницу с глуповатой подозреваю улыбкой, но не теряя при этом бдительности. «Падать в колодец совсем не хотелось». Вот и место привала. А рядом недовольный, скрестивший на груди руки лорд Архан. И как это понимать, леди Керри? Что именно? Мой поход в кустике? Я подавила неуместный смешок. О чем вы, лорд Архан? Спросила я, готовясь выслушать упреки в неосторожности. Ну да, так переживала, что видение исполнится. А сама безбоязненно ушла куда-то. Не понимаете, леди? Мужчина на миг презрительно скривил губы. «Я считал вас благоразумной, а вы флиртуете с моими товарищами. У меня дар речи пропал от подобного обвинения. Я флиртую?» Он в своем уме. «Неужели в самом деле ревность застилает глаза? Только он ведь сам при знакомстве заявил, что я не его суженая». «Вижу, совесть вас не оставила окончательно, раз не оправдываетесь впустую», — горько произнес лорд Архан. «Я понимаю, что внимание воинов кромешной невероятно льстит, но прошу, не сталкивайте моих друзей лбами. У меня челюсть отвисла, притом не фигурально. Мне впервые захотелось ударить за слова. Какое больное воображение! Архану повезло, что заклинания здесь не работают». Вздохнув, с подчеркнутым сочувствием произнесла, «Неожиданно, что внимание кромешников вам льстит. Я не понимаю этого, но не осуждаю». И даже похлопала по плечу ошалевшего мужчину. «Леди Керри!» Голос его звенел возмущением, темные глаза сверкали. «Вы понимаете, что несете глупости?» «А вы, в свою очередь, понимаете?» Вернула закономерный вопрос. «Как вы смеете приписывать мне то, чего нет?» Он взирал на меня с видом оскорбленным и непонимающим. «Что ж, могу и разжевать, если не дошло». Я стала невестой герцога Горейского, отдавая долг жизни. Он заверял, что не может без меня жить, но без колебаний предал в надежде заполучить трон Латории. «Вы считаете, после подобного я поверю в любовь мужчины?» «Воины кромешные для меня только временные напарники, и я готова в этом поклясться». «Не стоит», — сухо произнес лорд Архан. «Я была неубедительна, и он не поверил. Шоры на глазах мешают видеть правду». Мрачный мужчина удивил. Прижав руку к сердцу, он тихо сказал. «Прошу прощения, леди Керри, я ошибался на ваш счет. Мне очень жаль, что я поддался эмоциям. «Я принимаю ваши извинения, лорд Архан». Быстро, не давая себе времени на размышления, отозвалась я. «Нелегко от души простить, даже если попросили прощения. Но с эмоциями нужно бороться не только кромешникам, но и мне самой». Мой брат ухаживал за одной прекрасной леди, которая за его спиной строила глазки еще двоим кромешникам, его друзьям. Как итог... Две дуэли, одна со смертельным исходом. Это меня не оправдывает, но надеюсь, вы хоть немного поймете мое предубеждение. Я кивнула, принял и меня за вертихвостку коллекционирующую темные сердца, помедлив, все же осторожно поинтересовалась: "Ваш брат в порядке?". Лорд Архан качнул головой, и мое сердце замерло. В относительном. Зато один его друг погиб, второй наказан. Печально, но все же он жив. Предложив локоть в качестве опоры, кромешник подвел меня ближе к месту привала. Леди Керри, вы помните внешность мужчины из видения?» «Рада бы забыть. Да не выходит». Я кивнула. В видении даже знала имя, но записать не успела, когда очнулась. «Ничего. Немного стараний и выясним». Уже точно известно, из этой усыпальницы исчезло два саркофага. У трех нарушена целостность. Возможно, кромешник из вашего видения один из эмиссаров. Лорд Архан помолчал немного и продолжил: Блондин, рыжий и три брюнета. Ого! Целых три брюнета! И как узнать, которого я видела? Мужчина из видения был темноволос, вздохнула я. Значит,. Имя выяснить не получится. «Почему?» — удивился лорд Архан. «Попробуем вычислить, ведь внешность этих стражей тьмы описана в хрониках Ордена. Метод исключения нам в помощь. Один брюнет, родственник Мэтиаса, настоящий великан. Я сразу качнула головой, нет, точно не он. Второй, наоборот, невысокого роста и по девичьи хрупкий, но при этом заядлый дуэлян со школьных лет». Дразнились верстники. Пришлось отстаивать свое имя с оружием в руках. Бедняга. Нет, и не он. Лорд Архан помрачнел. Уверена, что не он. А может, все-таки здоровяк из рода Мэтиас? Подумайте хорошенько. Он что меня уговаривает? Я подавил рвущийся с губ смешок. Что же там за третий брюнет такой? Раз Архан до последнего надеется, что я... «Видела не его».